Глава четвертая. Я вам не плейшнер. Пробуждение было мирным и абсолютно спокойным. Никто не стоял над постелью, не тыкал автоматом в рожу, не требовал расколоться немедленно и всех выдать. В общем, день начинается неплохо. Умывшись над рукомойником и посетив прочие усовершенствования в конце коридора, Мазур заботливо одернул начиненную куртку, являвшую собою самый настоящий клад, и браво направился к стойке. Старичка там на сей раз не было. Повесив ключ на соответствующий гвоздик, Мазур вышел на улицу под безмятежно голубое небо. Погода стояла приятная, до полуденной жары еще далеко. Огляделся с видом своего человека, уже прижившегося здесь. Местная ресторация, тот самый навес над двумя длинными лавками, уже приступила к работе. В торце ее дымила железная печка, на которой шкварчало не меньше полудюжины сковородок и парочка кастрюль, распространявших не самые аппетитные на свете, но все же приятные запахи позволявшие надеяться что обойдется без экзотики в виде каких нибудь маринованных ящериц или тушенного черемшой каймана рядом возвышался старомодный белый холодильник с огромной никелированной ручкой электрический провод от него тянулся куда то на задворке отеля мазур лениво побрел в ту сторону Уже издали он заметил, что ресторанные посетители четко разделились на две группы, занявшие места в двух противоположных концах заведения. На одном, судя по всему, местные, уткнувшиеся в своей тарелке с отрешенным видом. На другом — четверо короткостриженных парней, выставивших перед собой целую батарею пивных бутылочек. э, -э — -э", сказал себе Мазур, приглядевшись к ним, — «упитанные, кровь с молоком». Бошки у всех на единой манер оболванины, цивильная одежонка немудрящая. Да тут и гадать нечего. Вы, соколики мои, ручаться можно с той самой базой будете, да подлинной юэс армии Крепенько же вам повезло, что вчера ночью никто из вас в карауле не стоял. У печки суетился веселый абориген со щербатой улыбкой, давно не стриженный в потертых джинсах и белой майке. Мазур договорился с ним в два счета на смеси ломаного английского и выразительных жестов, заплатил местную деньгу, огромную, четырехцветную, с разлапистым государственным гербом и экзотическими птицами, получил глубокую тарелку, где дымило жареное мясо с какими-то овощами, две бутылочки пива, и вновь ощутил себя своим человеком в Латинской Америке. Несколько секунд он колебался — Как поступил бы на его месте заправский бродяга родом из Австралии? И, сделав выбор, направился в сторону коротко стриженных парней. Всякий, кто не местный, непременно гринго. А гринго обязан держаться вместе. — Эй, найдется тут местечко для белого человека? — спросил он, сидевшего ближе всех к нему солдатика. Тот покосился без особого интереса. — Для белого найдется... А местные макаки сразу в рожу. Подобающе осклабившись, Мазур бросил, опуская на стол тарелку и бутылки. Эй, ты не путай натурального австралийского парня со здешними макаками. Американец? Ага, — сказал тот мало с полюбезнее. Остальные трое таращились на Мазура без враждебности, скорее как на случайное развлечение. Студенты, — спросил Мазур общительно, — хичкайкеры, — Хичхайкер — человек, путешествующий автостопом. Собеседник фыркнул. «Пальцем в небо, кенгуру!» И провел двумя пальцами по груди. Там, где у янкисов на военной форме обычно красуется табличка с фамилией. «Имущество дяди Сэма, армия США». «О, понятно», — сказал Мазур. «Знакомая картина. Я сам служил в армии. У нас, в Австралии, в парашютистах». — Штаб-сержант, между прочим. Это вам не хрен собачий. — По-вашему, да. Черт его знает, как там по-вашему. Но сержант всегда сержант. — Уж точно, — вклинился второй. — Сержант всегда сержант. Глотка Иерихонская и полторы извелины. — Что делать, служба? — сказал Мазур с видом крайнего простодушия. — Выйдешь в сержант и сам орать будешь, как нанятый. На него смотрели уже гораздо дружелюбнее — Наладился некоторый контакт. Выйдешь тут", проворчал первый. "В ящик тут выйдешь. Это у вас в Австралии надо думать, тишь, гладь до да горжей благодать, а тут того и гляди в ящик сыграешь". "Да ну", сказал мазур. "Места вроде тихие". Его собеседники так и заржали. И наперебой принялись рассказывать, как позапрошлой ночью на базу, мать ее грёбаную налетели макаки-партизаны, мать их грёбаную и подпалили гады с полдюжины самолетов, мать их гребаную, а также взорвали неимоверное количество горючки, мать ее грёбаную Причем, что характерно, каждый из новых знакомых Мазура не ударил в грязь лицом и подстрелил, браво! «Парочку нападавших! Уж парочку-то, это точно!» «Туда ему дорога, мать их, грёбаную!» Глазом не моргнув, сказал Мазур. «Чего им не сидится?» «Коммунисты!» — веско пояснил собеседник. «А, ну да, понятливо кивнул Мазур. Мать их, грёбаную!» «Везёт вам в Австралии! У вас, говорят, коммунистов нету? Это точно!» «Сказал Мазур. Кенгуру до да чёрта! А вот коммунистов что-то не водится!» Завязался обычный трёп. Видно было, что Мазур не вызывает ни малейших подозрений. Вскоре он преподнёс свою легенду в сжатом изложении. Рассказал, как накололи его складом местные макаки и сошлись на том, что доверять местным не стоит ни при какой погоде мать их грёбаную. Простые были ребятки, как сибирский валенок. Поначалу Мазур чувствовал себя, как рыба в воде, Но потом у него возникло некоторое внутреннее неудобства Это был тот самый потенциальный противник, с которым судьба его сводила под разными широтами. И Мазур в своей бурной жизни отправил к праотцам не одного их земляка, а сограждане вот этих парнишек у Хайдака или койкого из его добрых друзей и сослуживцев. Впервые он так мирно и безмятежно дул за одним столом пива с типичными представителями потенциального противника, и поневоле приходило на ум, что позавчера они прикончили в точности такого вот паренька, которому выпала несчастливая судьба стоять на карауле возле gr 12 -го. ничего личного. Просто-напросто им нужно было попасть в самолет, убирая любые препятствия. Кто ж виноват, что так сложилось? Разумеется, он не ощущал ничего, хотя бы отдаленно, напоминавшее угрызение совести, с чего бы вдруг. Правила игры придуманы не нами, такова жестокая, селеви. Просто... Просто он никогда раньше не сталкивался с противником таким вот образом, когда тот словно бы и не противник вовсе. Обыкновенный стриженный пацан, только американский, дует пиво, немудрящий хохмит и вполне дружелюбно расспрашивает тебя о родной Австралии. По неволе возникает некоторое душевное неудобство. Вот и все. Через плечо одного из новых знакомых он глянул на старинный двухэтажный домик с ловчонкой на первом этаже и напрягся весь внутренне. Где-то рядом явственно послышался звон туго натянутой струны, перешедший в тревожный набор от колоколов громкого боя. Вот так. Но я вам не профессор Плейшнер, с которым воздух свободы сыграл злую шутку. На подоконнике приоткрытого окошка первого справа на втором этаже не было ни белые салфетки синей синевой каймой мой, ни коричневого глиняного горшка, а меж тем они обязаны там быть. Обязаны. Большая квадратная салфетка, синие в три ряда выштые каймой, хорошо заметные издали, и коричневый глиняный горшок в виде перевёрнутого усечённого конуса, в котором опять-таки обязан расти, зелёный кустик, усыпанный гроздями маленьких алых цветочков. Нет, нет ни салфетки, ни горшка. Мазу расщутил, как напрягается каждый мускул, как каждая жилочка превратилась в ту самую натянутую струну. Голова была ясная, он превосходно слышал каждое слово, каждую реплику, и на обращенные к нему вопросы по-прежнему отвечал в попад. Ну да, а как же, девочки в Австралии, хоть и не все наперечет блондинки, но сговорчивых среди них масса, и симпатичных тоже. Он чувствовал себя волком, оказавшимся посреди опутанного флажками редкого лесочка. Не было ни салфетки, ни горшка, а это означало, что все рухнуло. Инструкции были просты и незатейливы. Если на подоконнике нет ни горшка, ни салфетки, если там только салфетка без горшка или горшок без салфетки, не то что не входить но даже не приближаться. Все прежние расклады летят к черту. В жизнь следует немедленно притворять запасной вариант. Нужно как можно быстрее отсюда сматываться, убираться к чертовой матери из городка. Вступает в силу запасной вариант отхода. Весь окружающий мир внезапно стал не просто чужим, враждебным, Подозревать следовало всех и вся пьющих пиво солдатиков в том, что они не солдатики вовсе, а группа захвата из военной контрразведки, престарелого гостиничного хмыря в том, что он вовсе не портье или владелец, или то и другое в одном лице, а полковник здешней тайны полиции. Все возможно, когда условленного сигнала нет на условленном месте. — Стоп, стоп! — — одернул Мазур, разыгравшуюся фантазию. — Не все так какого, и смерти нет, ребята. Во-первых, хозяин явки, что особо в свое время подчеркивалось, не знает ни одного из своих гостей в лицо, не знает даже, сколько их будет. Ему известно лишь, что к нему придут несколько человек, и зовут пароль. Во-вторых, если б хотели взять, давно бы взяли... В гостинице. Без шума и пыли. Вместо того, чтобы подсылать под личиной сиволапой пехтуры группу захвата и устраивать на площади свалку с непредсказуемым усходом, гораздо проще было бы пшикнуть ночью в замочную скважину какой-нибудь снотворно-парализующей гадости и взять тепленьким. Серьезная контора. Так бы и поступило. Пока что ясно одно. Сигнала нет. То ли явка провалена, то ли произошла та досадная случайность, от которой не гарантирована ни одна прекрасно задуманная операция. Ну, скажем, хозяин явки попал под автобус в соседнем городишке или слег с поносом и некому выставить горшок на салфетке. Гадать можно до бесконечности, но в этом нет нужды... Главное, нужно немедленно убираться отсюда, потому что остальные придут к тем же выводам. Хорошо, что запасной вариант есть. Правда, сформулирован он далеко не так чётко, как приказ навестить домик на площади. Тут всё гораздо туманнее и предоставлено твоей собственной инициативе, двигаясь на восток, хоть по железной дороге, хоть по панамерикане. Добраться до телефона автомата набрать накрепко вбитый в память номер и выслушать окончательные инструкции всего делов. Заскрежетали-то Рядом с навесом остановился оливково зеленый грузовичок с огромной белой звездой на дверце, и водитель такой же молодой, коротко стриженный, сварливо заорал, перегнувшись в окно. «Эй, оторвите, в конце концов, задницу от лавки! До базы еще два часа пилить!» А начальство нынче злое поголовно. Огребем ведь! Не ори, Бак, — лениво отозвался один из новых мазуровых знакомцев. Мы ж про тебя не забыли? Вон оно твое пиво, тебя дождается. Да провались ты! После вчерашней заварушки начальство злющие, тащите задницы в кузов, а то уеду к такой-то матери, пешком топать придется. Ладно, ладно, идем. Ворчая и распихивая по карманам полные бутылки, Четверка побрела к военному грузовичку. Мазур остался в одиночестве. Текли секунды, события развивались в мирном направлении, и он решился. Вскочил, махнул рукой. — Эй, погоди! — Чего тебе? — недовольно отозвался Бак. — Подбросьте до вокзала, ребята, — сказал Мазур. — Вам все равно мимо ехать. Бак высунулся из кабины, глядя в кузов. — Эй, кто это? — Да давай подбросим его бак, сказал один. Свой парень, австралиец, в армии служил, белый как-никак. Ладно, мне без разницы, давай в темпе, кенгуру. Три секунды, ладно, сказал Мазур торопливо, рюкзак из гостиницы заберу. Он быстрее лани понесся в вестибюль, пробежал мимо невесть откуда объявившегося старикана, на ходу сорвал ключ с гвоздя, отпир замок, собрать пожитки было секундным делом, подхватил рюкзак из угла и... — сядут. Уезжаете, сеньор? — только теперь спросил старикан, ошеломлённый нездешним темпом, в каком Мазур передвигался. — Поеду на базу к американцам, — сказал Мазур, нетерпеливо притопывая. — Предлагают работу на бульдозере. — А, понятно. — ничуть не удививший, — сказал старик. — Насколько я знаю, для бульдозеров там изрядно работянки привалило. Судя по интонации и затаённой ухмылки, Сторичина не питала особой любви к заокеанской военщине, но Мазур не стал умиляться по этому поводу, чтобы не выйти из роли, бросил ключ на стойку и выбежал, крикнув через плечо: "Номер сохраните за мной, пока деньги не кончатся. Может, ещё и не получится ничего". Грузовик его ждал, хотя солдаты уже не орали и свистели из кузова. Мазур с перевалился к ним. И Бак рванул машину с места так, что все отлетели к заднему борту. Мелькнули три окна без горшка и салфетки, и площадь осталась позади, и никто из соседей по кузову не спешил навалиться, заломить руки и наручники нацепить. «Обошлось, кажется», — подумал Мазур, подпрыгивая на каких-то ящиках, — погуляем еще на свободе.